Синий цвет, я синий цвет, я небо, я вода, Восток, платочек, птицеметрлинка, Упавшая на платьи цебылинка, Я то, чего ты ждал, иди сюда. Я иконопись, уайльдовский чулок, Авантюрин, забвение и память, Я тень, что опадает начало Я поцелуй бескровными губами. Я блюз, циан, берлинская лазурь, осенние Есенинские строки, я сон. Я ни в одном твоём глазу. Я взгляд в тебя недремлющий и строгий. Я алкоголь, во мне процентов сто. Испей меня и окажись со мною. Я в наэлектризованном пальто, Исполнена немой голубизною, я море. Я взволнована, заметь, Я холст слепого импрессиониста. Я лёна в бокале, пламень и синистр, Ещё не жизнь, но и уже не смерть. Я бирюза, сапфир, аквамарин. Я кобальт, медный купорос, индиго. Височной жилкой бьющаяся дико, Смотри в меня, смотри в меня, смотри. Я самым синим пламенем горю, На мне горят твои прикосновения. Прошу тебя, останови мгновенье, Я из тебя бессмертие сотворю.